Половецкие ханы обратились за помощью к русским князьям. На княжеском съезде в Киеве было решено идти в степь против нового, неизвестного противника. В 1223 году на берегу реки Калки, впадающей в Азовское море, произошло сражение между монголами и отрядами русских и половцев. Половцы почти с самого начала бросились в бегство. Русские не знали ни характера нового противника, ни его приемов введения войны. В их войске отсутствовало единство. Часть князей, в том числе Даниил Романович Галицкий, с самого начала активно участвовала в сражении, другие князья предпочитали выжидать. В результате русское войско было разбито, а захваченные в плен князья раздавлены под досками, на которых пировали победителем. Одержав победу на Калке, монголы не продолжили, однако, поход на север. Они повернулись на восток против Волжской Болгарии. Не достигнув там успеха, Джебе и Субудай возвратились обратно для доклада о своем походе Чингисхану. Третье монголо-татарское нашествие на Русь. В 1227 году Чингисхан умер. В соответствии с его завещанием обширные владения монголов были разделены на области Улусы во главе с его сыновьями и внуками. Одному из внуков Чингисхана Батыю досталась часть земель от Иртыша и далее на запад до тех пределов, до которых доходили копыта монгольских коней. Эту территорию предстояло еще завоевать. Новый поход монголов на запад, во главе которого наказался Батый, стал общим монгольским делом. В нем участвовали ряд монгольских царевичей, опытные военачальники, в том числе Субудай, войска ряда покоренных народов. По поводу конкретного числа воинов-завоевателей у историков нет единого мнения. Число в 150 тысяч человек, видимо, сильно завышено. Покорив половцев и волжских болгар, завоеватели зимой 1237 года двинулись против Руси. К сожалению, из поражения накалки не было извлечено необходимых выводов. Русские по-прежнему плохо представляли характер грозного противника. Первым из русских земель подверглось опустошению Рязанское княжество. Рязанские князья отказались подчиниться монголам. В то же время их просьба о помощи, обращенная к великому владимирскому князю Юрию Всеволодовичу, осталась без ответа. Рязанское княжество было обстошено и разорено. Столица княжества Рязань после нескольких дней непрерывного штурма взята и разграблена. Ее население вырезано. С самого начала вторжения завоевателей население Руси оказывало ему упорное сопротивление. Сохранилось сказание о замечательном подвиге рязанского боярина Евпатия Куловрата, который сам напал на войско Батыя, сумел нанести большие потери врагу и героически погиб в бою с захватчиками. Опустошив Рязанскую землю, войска Батея двинулись на Владимира Суздальское княжество. Монголы разорили и сожгли Колумну, Москву. В феврале 1238 года они подошли к столице княжества Владимиру. В это время великий князь Юрий Всеволодович находился вне столицы, собирая необходимые для сопротивления войска. После ожесточенного штурма Владимир был взят и подвергнут полному разрушению. Вскоре после этого на реке Сити, правый приток реки Мологи, Владимирское войско было уничтожено монголами. Сам князь Юрий Вселович в ходе битвы погиб. Разорив Владимирскую землю, монголы двинулись на Новгород, но примерно в 100 километрах от Новгорода Баты повернул на юг. Потери в людях и конском составе заставили монголов прервать на время поход и направиться для отдыха в Парецкие степи. Примерно через полтора года завоеватели обрушились на южно-русские земли. Ими были разорены Переославль, Чернигов. Зимой 1240 года войска Батыя взяли и разграбили Киев. Затем через Галицко-Волынскую землю войска завоевателей вторглись в Венгрию и Польшу и в своем продвижении на запад дошли до Адриатики. Однако усталость от длительного похода, усиление борьбы за власть вокруг трона правителя Монгольской империи, а главное, непрекращающееся сопротивление разоренных, но до конца непокоренных русских земель, заставило завоевателей прекратить дальнейшую войну в Европе. Четвертое. Ордынская Ига. Основная часть войск Баты вернулась в Прикаспийские степи, где был основан город Сарай, центр нового государства, получившего впоследствии название «Золотая Орда». Некоторое время государство это находилось в номинальном подчинении от великого монгольского хана, пребывающего в Карокаруме, на территории Монголии. Со временем ордынские ханы стали пользоваться полной самостоятельностью, Под властью Золотой Орды в период ее расцвета находились огромные территории Восточной Европы, Западной Сибири и Средней Азии. Шедшие из Баты и Монголы сравнительно быстро были ассимилированы местным тюркоязычным населением, слившись в единый этнос, получивший название «татары». Ведущей отраслью хозяйства Орды оставалось кочевое скотоводство, переход к оседлому существованию затянулся на длительное время стоявшую власть хана должны были постоянно считаться с мнением знати и с мусульманским духовенством, особенно с 30-х годов XIV -го века после принятия ислама в качестве государственной религии. Оказавшись под властью монголов, русские земли вынуждены были признать свою вассальную зависимость от потомков Чингисхана. Русские князья и прежде всего старший среди них великий Владимирский князь, а также митрополит, должны были утверждаться особыми грамотами, ярлыками. Ханы широко применяли практику заложничества, подкупа, убийства, обман, стремясь использовать отсутствие политического единства на Руси. Главная часть податей, наложенных на русские земли, составляла дань или выход. Она вначале собиралась в натуре, а потом была приведена на серебро, то есть на деньги. Существовали и экстренные требования податей, так называемые запросы. Поездки представителей ханской власти сопровождались требованиями, подарков. Население должно было кормить ханских послов и гонцов и их лошадей, поставлять им средства передвижения и так далее. Очень тяжелая была военная повинность, в силу которой русские войска участвовали в завоевании монголами Ирана, Южного Китая и других. Для надзора за русскими землями в первое время ханы держали в русских городах наместников, баскаков, постепенно свернувших свою деятельность к концу 13 века Особое недовольство русского населения вызывали проводимые ханами с целью учета податного населения переписи, первая из которых произошла в 1257 году. До 1262 года Дальней Руси собирали посланные ханами откупщики Бессермены, в основном из числа мусульманских купцов. Насилие откупщиков вызвали восстание в ряде русских земель, что было немаловажной причиной того, что постепенно к концу XIII века ордынскую дань для пересылки ханам стали собирать сами русские князья. Русские князья и Золотая Орда После установления вассальной зависимости от Монгольской империи в политике русских князей по отношению к завоевателям можно проследить две линии. Первое из них заключалось в стремлении немедленно добиться освобождения от монгольского владычества, оказывать Орде открытое вооруженное сопротивление. В условиях существенного неравенства сил подобные действия носили героический, но безнадежный характер. Попытки некоторых князей, например, Даниила Галицкого, продолжить борьбу с монголами, оказались тщетными. Вторая, более осторожная и гибкая линия реализовывалась в действиях великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича и особенно его сына Александра Невского, великий князь Владимирский в 1252-63 годах. Эта политика строилась с учетом того, что кроме опасности с востока, Руси угрожала крестоносная угроза рыцарских орденов на северо-западе. Поддерживая мирные отношения с ханами Золотой Орды, используя в своих интересах их противоречия с правителями Каракурума, Александр Невский всячески стремился укрепить свою власть как старшего среди русских князей. В этой политике Владимирского князя поддерживало руководство Русской Православной Церкви, видевшее для себя большую опасность в экспансии Римской Католической Церкви, чем веротерпимых правителях Золотой Орды. Далеко не все современники одобряли эту умеренную по отношению к монголам линию действий. Однако, когда Александр Невский умер, то вскоре стало очевидно, что этот незаурядный государственный деятель и политик проводил, видимо, единственную реальную в тех условиях политику, которая давала возможность выживания русских земель. К сожалению, преемники Александра Невского не смогли оценить всей сложности наступившего исторического момента. На Руси снова развернулась ожесточенная борьба за Великокняжеский престол. В Междуусобной войне русские князья не раз сами во второй половине XIII века наводили на Русь монгольские рази, которые грабили население и разоряли страну. Дробление русской земли продолжалось, ослаб авторитет великого князя Владимирского. Хозяйство страны находилось в упадке, многие города захерели культурным ценностям русской земли был нанесен страшный ущерб, погибли многие храмы и произведения ремесла, в огне сгорели книги и иконы, численность населения резко уменьшилась, лучшие кадры мастеров, ремесленников, зодчих или были уничтожены, или оказались в плену. Все эти причины несомненно способствовали известному замедлению развития Руси по сравнению со странами Западной Европы. По словам Пушкина, Россия определенно... Определено было высокое предназначение. Ее необозримые просторы поглотили силы монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией.